Часть третья. Четверка. Глава первая. На следующее утро он проснулся в половине десятого и решил не ехать в управление, а сразу направиться в общежитие, где обитали киношники. Сварив себе кофе и позволив себе съесть шикарный завтрак, яичницу из трех яиц и бутерброд с сыром, Зверев вышел из дома. В автобусе он снова перебирал в памяти фамилии актеров, с которыми он собирался встретиться. Зотов. Черноусов, Шахов и Фирсова. С кого же из них начать? Зверев решил, что, скорее всего, первой будет женщина, главный костюмер проекта Маргарита Юрьевна Фирсова, которую Малиновская назвала «темной лошадкой». Однако планам Зверева было не суждено сбыться, и очередность запланированных бесед нарушилась. Пройдя по заболенной дорожке вдоль дамбы, Зверев вошел в ворота бывшего монастыря, миновал сад и колокольню, И тут его окликнули. «Товарищ, простите, я почему-то был уверен, что вы сегодня придете, и решил подождать вас здесь». Слегка полноватый и довольно высокий мужчина в легком костюме и шляпе стоял возле полусгнившей времянки с прохудившейся крышей и рассматривал висевший на ее двери амбарный замок. Павел подошел ближе. «Вы ведь тот самый майор Зверев, который расследует все эти убийства, верно?» Спросил мужчина в шляпе и отломил от стены кусок штукатурки. «А вы Зотов?» Мужчина протянул ему руку. «Михаил Андреевич, я играю роль боярина Пыхова, изменника, который собирается открыть полякам городские ворота и взамен просит особой чести породниться с Гетманом Замойским, выдав за него свою племянницу Дарью». «Совершенно верно. Так уж случилось, что именно мне досталась в этом фильме весьма значительная, но не самая почетная роль». «Ведь я играю злодея и негодяя!» Зотов хохотнул. «Хотя, если честно, мне, как правило, почти всегда приходится играть отрицательных персонажей. Это, конечно, не всегда приятно, но я с этим уже давно смирился. Злодеев ведь тоже нужно кому-то играть. И нужно уметь их играть. Вот именно. Но речь сейчас не об этом. А о чем? Вы сказали, что ждали меня. У вас что-то важное? Зотов достал из кармана пачку дукатов и предложил Звереву. — У меня свои, — ответил майор и вынул свою неизменную герцеговину Флор. Оба закурили. — Я не уверен, что мое сообщение окажется важным, поэтому для начала давайте я отвечу на вопросы, которые вы задаете моим коллегам. Зверев усмехнулся. — То есть вам эти вопросы известны? — Разумеется. Я уже побеседовал с Горшковой, Дороховым, Малиновской и Семеном. Вы всех расспрашиваете о том, кто ушел с того совещания последним, и кто потом возвращался в фойе. Если я правильно понял, вас интересует, кто мог подсыпать в забытую на подоконнике пачку с содой яд, от которого умер Качинский. Вы знаете про забытую пачку. Но откуда? Горшкова проболталась? Нет. Я попытался с ней об этом поговорить, но она ушла от ответа. Я так понимаю, что это вы велели ей не болтать на этот счет. Допустим. Зверев выпустил струю дыма. «Так все-таки откуда вы узнали про забытую пачку, если не от Горшковой?» «Я в тот день ушел с собрания одним из последних и видел эту соду на окне. Я тут же пошел в комнату у Горшковой и хотел сказать ей об этом, но ее не было на месте. Позже я узнал, что она была уголовина. Ясно. И что потом? Потом я ушел к себе и просто-напросто забыл про это». Когда на следующий день я увидел Софью Алексеевну, я вспомнил про забытую пачку и сказал ей об этом. А она поблагодарила и сказала, что сама вспомнила про соду и уже ее забрала. Когда стало известно, что Кочинского отравили, я вспомнил об этом и понял, что случилось. Убийца ведь подсыпал яд в пачку с содой, не так ли? Зверев покачал головой. — Вы очень догадливы. — А вы говорили кому-нибудь о своих догадках? Зотов потупился. «Увы». «Кому?» «Дорохову». «Только Дорохову и больше никому?» Зотов виновато пожал плечами. «Только ему, мы ведь с ним приятели». «А Черноусову и Шахову не говорили?» «Нет, честное благородное слово». Зотов вытянулся в струнку, зверево это слегка рассмешило. «Ну, хорошо, молчите и дальше. Что же касается Дорохова, то я с ним уже беседовал». Итак, с этим разобрались. Теперь к главному. Что вы все-таки хотели мне рассказать?» Зотов огляделся, бросил окурок на землю и подался вперед. «Я хотел вам рассказать об одном инциденте, который случился вечером в день смерти Качинского. Когда уже начало темнеть, я решил прогуляться и вышел во двор, метрах в ста от нашего здания, возле яблоневого сада, на скамейке. Я увидел Анечку Дроздову и нашего оператора Митю, Они, как обычно, ругались и о чем-то спорили. «Я человек от природы любопытный, к тому же развлечений здесь у нас немного, поэтому, чтобы хоть как-то скоротать время, я решил понаблюдать за ними и спрятался в кустах. Как я уже говорил, они сидели далеко, и я не слышал, о чем они говорили». «А как же тогда вы поняли, что они ссорятся?» — уточнил Зверев. «Сначала они просто сидели и болтали». Потом Митя вскочил и стал размахивать руками. Мне не раз доводилось видеть, как эти двое ссорятся. Они ведь делают это постоянно. Зотов снова повернулся к сараю и отломил еще один кусок штукатурки. Совсем старое и ни на что негодное строение. Интересно, что в нем хранится? Зверев поморщился. — Товарищ актер, оставьте в покое штукатурку, давайте по существу. Зотов отряхнул руки. — Так вот. Когда ссора этих двух голубков затянулась, Митя, которому это все наверняка надоело, махнул рукой и решительным шагом направился в сторону общежития. Он пробежал мимо меня в подъезд. «А он вас видел?» «Думаю, что нет». «Продолжайте». Когда Митя хлопнул дверью, Анечка все еще сидела на лавке. Я постоял какое-то время и уже собирался уходить, как вдруг из темноты появился быков. Даже издалека было видно, что он пьяный. Увидев Анечку, Быков подошел к ней и сел рядом. «А что она?» «Вы ведь наверняка уже знаете, что Митя и Анечка постоянно проводят время вместе. Однако, в отличие от Мити, Анечка не питает к нему настоящих чувств. Потому что ей нравится Быков, мне это известно». «Вот именно!» «Анечка и в самом деле была увлечена Быковым, однако он ее игнорировал». Тут же Быков стал приставать к ней, причем, по всей видимости, довольно грубо. Он обнял Анечку за плечи, стал прижимать, ну, вы понимаете. «Понимаю. Что дальше?» Анечка попыталась вырваться, но ей это не удалось. «Я, конечно, не герой, и связываться с таким сильным мужчиной, как Быков, мне бы не хотелось, но я все же решил вмешаться. Однако меня опередили. Из подъезда вдруг выскочил Уточкин, подбежал и набросился на Быкова с кулаками». И вы остались на месте. Да. Схватка продолжалась недолго. У Быкова разряд по самбо, поэтому Митя вскоре оказался на земле. Он, видимо, сильно ушибся и не сразу смог встать. Видя, что ее заступник упал, Анечка бросилась к нему. Быков только махнул рукой и направился в общежитие. Митя все-таки встал, и они с Анечкой тоже вернулись к себе. Зверев загасил окурок носком ботинка. То, что между Уточкиным и Быковым накануне гибели последнего случился конфликт, — это существенный факт. Спасибо вам, Михаил Андреевич. У вас все? Зотов закивал, но тут же опомнился. Совсем забыл. После того, как все разошлись, я тоже вошел в подъезд и столкнулся на лестнице с Шаховым. Зверев насторожился. Вы с ним разговаривали? Перекинулись парой слов и разошлись. Он сказал, что хочет прогуляться. «Не подскажете, в каком он номере?» «В двадцать седьмом». «Все ясно. Еще раз спасибо». Оставив Зотова возле все той же полуразрушенной временки, Зверев двинулся в сторону общежития. Артур Владимирович Шахов, которому в фильме Качинского была отведена роль хитрого немца Моллера, пытавшегося склонить на сторону поляков псковского боярина Пыхова, оказался беззаботным простаком, что вовсе не соответствовало его киношному персонажу. Привлекательный мужчина лет 35, синеглазый и стройный, как кипарис. Шахов встретил Зверева в синем шелковом халате и шлепанцах. «Вы, разумеется, тот самый прославленный сыщик по фамилии Зверев, о котором в последнее время все только и говорят». Шахов продемонстрировал Звереву свою белозубую улыбку и пригласил гостя в комнату. В номере Зверев почувствовал себя неуютно. Постель была смята, повсюду валялись брошенные вещи, книги и посуда. Ящики комода были выдвинуты. На тумбочке, возле опорожненной наполовину бутылки кефира, валялся серый скомканный носок. Шахов, не особо озабоченный тем, какое впечатление произведет на гостя устроенный им беспорядок, снял со спинки одного из стульев висевшую на ней рубашку и предложил майору сесть. Сам тоже устроился в кресле и закинул ногу на ногу. «Можете звать меня Артуром. А как обращаться к вам? Обязательно звать вас товарищем?» «Поскольку вы теперь для меня Артур, можете называть меня Павлом». Шахов хлопнул в ладоши и откинул назад свою рыжеватую шевелюру. «Вот отлично. Не люблю официальщины. Итак, вас наверняка интересует, когда я ушел из фойе в тот день, когда Сонечка Горшкова забыла там пачку соды?» «Почему меня это должно интересовать?» «Потому что накануне убийства Качинского Сонечка забыл на подоконнике соду, а убийца подсыпал в нее яд». «Откуда вы это знаете?» «Зотов сказал». «Зотов? Может быть, кто другой? Дорохов, например?» «Нет, мне это сказал именно Зотов. Он сказал, что это его версия, и наверняка милиция тоже так считает». «Странно», — удивился Зверев. Меня он уверил, что не обсуждал с вами эпизод с забытой содой. Шахов громко рассмеялся и почесал небритый подбородок. «И вы верите этому болтону?» У Зотова язык как помело. Болтает хуже бабы. А еще он всюду сует свой нос. После того, как стало известно, что у нас в общежитии начали убивать людей, Зотов повсюду бродит разрабатывает собственные версии. Одним словом, играет в сыщика. «Вы подождите, он вам еще что-нибудь скоро выдаст». «Ну что ж, посмотрим». И так раз уж вы посвящены в тайну следствия, скажите, когда вы ушли с собрания?» «Одним из первых». «А кто-то может это подтвердить?» «По-видимому, любой. Наш бедолага-режиссер, если честно, был таким нудным дядькой, что долго терпеть его болтовню я не мог. Как только он сказал, что совещание закончено, я тут же убрался во свояси». «И не возвращались?» «Не возвращался». «Это кто-нибудь может подтвердить?» «Нет». Значит, алиби у вас нет. Выходит, что так? В таком случае скажите, какие отношения у вас были с Качинским? Такие же, как и у большинства. Отвратительные. Он на меня так же орал, так же пилил за каждую ошибку или промах, называл рыжим болваном и бездарем. Помимо этого он еще постоянно грозил, что вышвырнет меня с площадки и отдаст мою роль Алёшке Кремянскому. Это кто? Один молодой актер, кажется, из Саратова. Мы когда-то вместе играли в театре. Именно его Качинский изначально планировал на роль Моллера. Почему же не взял? Потому что Лешка, в отличие от меня, и в самом деле болван. Когда его утвердили на роль Моллера и стали снимать первые дубли, он забыл текст и тут же получил от Качинского «Нагоняй». Наш грозный Всеволод обозвал Кремянского тупицей, дебилом и кем-то там еще. А этот дурачок сорвался, стал спорить. Одним словом, надо быть идиотом, чтобы говорить Качинскому то, что сказал ему тогда Лешка. Результат был предсказуем. Качинский его выгнал. С треском. И после этого роль Моллера досталась вам. Шахов зевнул и потянулся. «Мне повезло только и всего. В последнее время дела у меня шли не особо. До этого я полгода играл в массовке, а тут такая удача. А как, по-вашему, этот самый Кремянский мог быть причастен к отравлению Качинского?» «Кремянский в Москве» судорожно ищет как исправить ситуацию я думаю что ему сейчас не до месте скажите а что вы делали в годы войны зверев переменил тему был призван в первые же дни участвовал в обороне одессы был ранен и отправлен в глубокий тыл в последние годы живете в москве я всегда там жил родился и жил какие отношения у вас были с быковым шахов поморщился «Самовлюбленный кретин. Он мне никогда не нравился». «Скажите, вечером в день смерти Кочинского вы встретились на лестнице с Зотовым. Куда и зачем вы ходили?» «Просто ходил гулять». «Пока вы гуляли, вы видели кого-нибудь?» «В тот вечер я видел Черноусова». «Где?» «Он бродил вокруг общежития и искал потерянный кесет. Черноусов курит трубку. Когда мы встретились, он спросил, не видел ли я оброненный им кесет». — Что за кисет? — По-видимому, очень дорогой, кожаный, с вышивкой. На кисете Черноусова была вышита сова. Он повсюду носил его с собой. — Ясно. Значит, вы видели Черноусова? — Не только Черноусова. — Кого еще? — Я видел Быкова. — Где вы его видели? — Я уже возвращался, а он вышел из подъезда. Мне не особо хотелось с ним сталкиваться, так как он был пьян. И что вы сделали, чтобы с ним не встречаться? Спрятался за сараем и дождался, когда он пройдет мимо меня. А как вы определили, что он пьян? Его шатало. Кроме того, в руке у него была бутылка. Вы знали, что в тот день у Быкова был конфликт с Уточкиным? Нет, про это мне ничего не известно. А куда, по-вашему, шел Быков? Искать на свою голову приключения? И как вышло? Нашел а если серьезно, он просто пошел в сторону моста и...» «Подождите, я, кажется, кое-что вспомнил». Зверев насторожился и подался вперед. «Ну да». Когда Быков проходил мимо меня, он вдруг стал махать рукой и мне что-то крикнул. «Что он крикнул?» «Я не понял, язык у него заплетался. А вообще-то мне показалось, что он увидел кого-то». «Кого он увидел?» «Я не знаю, но мне показалось, что вдали действительно мелькнул чей-то силуэт». «И вы его не разглядели?» Зверев выругался про себя. «Может, это был Черноусов?» «Понятия не имею. Я даже не уверен, что там кто-то действительно был. Возможно, мне это просто привиделось».